Глава 16. Ухаживание. «Адепты, сегодня мы с вами будем отрабатывать приёмы, которые я показывал на предыдущих занятиях», — обрадовал нас Аид, входя в помещение. Настроение у него явно было боевое. Девушки тут же стали поправлять форму, а я горестно вздохнула. «Хорош, зараза!» «А где мы будем их отрабатывать?» Поинтересовалась одна из адепток, хлопая глазами, словно корова. «О-о-о!» протянул Аид, и я прям почувствовала подвох. «Есть у меня одно место, где вы сможете отработать все приемы, не сходя с места!» С этими словами он махнул рукой, и перед нами открылась воронка портала. «Прошу!» Первыми пошли парни, я же оказалась в самом конце вместе с Аидом, который шёл за спиной, едва ли не касаясь её. Каюсь, все эти дни я старательно избегала его в аду, понимая, что могу сорваться. Мне иногда так хотелось впиться в его губы поцелуем, что сводило лицо. А чем реже я его вижу, тем меньше соблазнов. Оказавшись по другую сторону портала, увидела, что мы на кладбище. Вот только оно было каким-то неправильным, что ли. Могилы разбросаны в хаотичном порядке, ограды нет, защитного контура тоже. Половина памятников разрушена, видны следы захоронений. Точнее, раскопок. А еще слышны какие-то звуки, пока непонятного мне происхождения. Нет, тут определенно что-то не так. — Это Лич? — поинтересовался наш отличник, указав куда-то в сторону. Мы дружно повернули голову в том направлении и сделали пару шагов назад, а потом поняли, что портала нет. Зато есть магистр Слим, улыбающийся, словно получил подарок. «Да, это Лич», — обрадовал он нас. «И сейчас подойдут остальные. Ваша задача — их обезвредить». «Кстати, тут не только они ходят, поэтому советую быть настороже. Кто сможет дойти до того дерева...» Он указал вперед, и, словно по волшебству, в шагах в ста от нас появилось довольно старое древо без листвы. Получит один балл к зачету. Остальные же будут сдавать на общих условиях. Кстати, помогать вам никто не сможет, так как стоит сделать шаг, и остальные исчезнут из вашего поля зрения. Но в случае, если вам будет грозить смерть, вас перенесет обратно в зал. Так что, кроме ушибов и ссадин, вам ничего не грозит. «Да, успокоил, ничего не скажешь. Нет, приятно знать, что в крайнем случае я не умру в муках, а вернусь обратно в академию. Но вот как-то легче от этого не становится. Кстати, прежде чем начать испытание, я успела заметить, что в глазах некоторых адепток Аид потерял несколько пунктов привлекательности. Похоже, они надеялись получить зачет совершенно иным способом. Впрочем, это тоже возможно. Я же не знаю, как именно Аид преподает». «У нас было всего несколько занятий, на которых я подвергалась весьма своеобразному интересу». «Итак, прошу!» — улыбнулся Аид, и испытание началось. Я сделала шаг вперед, и тут же местность вокруг изменилась. Точнее, пропали остальные ученики. Я осталась совершенно одна, и на мгновение стало как-то не по себе. По спине проскользнул холодок, заставив вздрогнуть. Но я быстро прогнала плохие мысли. Ну что со мной тут может случиться? Аид же заверил, что все под контролем. Мысленно махнув рукой, пошла вперед. Первые несколько метров все было хорошо, а потом появился скелет, глаза которого горели красным светом. Недолго думая, запустила в него паутинкой. Она должна была просто спеленать противника и держать до тех пор, пока я его не упокою. Вот только я наблюдала совершенно другую картину. Моя паутина оплела скелет, а потом стала сжиматься, ломая его. Не прошло и минуты, как вместо врага осталась кучка костей. Какого грыха? Как такое возможно? Невольно повертела головой, пытаясь понять, видел ли это кто-то еще. Надеюсь, что нет. Ладно, идем дальше. А-а-а! Раздался слева девчачий виск, заставляя меня вздрогнуть и едва не подпрыгнуть. И вновь наступила тишина. Я успела сделать пару шагов вперед, как из земли стал выбираться зомби не самого свежего качества. Судя по следам разложения, умер он лет сто назад. Но благодаря магии сохранения не потерял общий устрашающий вид. Впрочем, свисающие местами кожи и мяса не сильно красили его. Зомби оскалился гнилыми зубами и пошел на меня. Первое, что пришло на ум — огненный вихрь. Именно его я и запустила в противника. И по-хорошему, он должен был осторожно подхватить его, закружить и сжечь. А вместо этого по кладбищу стал гулять ураган, сметая на своем пути все, до чего смог дотянуться. «Марго, какого тут происходит?» Рядом возник взволнованный Аид, заставив меня сделать шаг назад. Выглядел он сейчас немного злым, но причин я понять не могла. «Сама не знаю», — честно ответила ему. «Я создала огненный вихрь, а он стал вот этим», — указала на смерч, который набирал обороты. Аид с прищуром посмотрел на меня, что-то пробормотал, а потом махнул рукой, и огонь исчез, словно его и не было. Вот это я понимаю, сила. «Останешься после урока, нужно обсудить ситуацию». — сказал он, а затем меня перекинуло на полигон, с которого все и начиналось. Тут уже находилась половина нашей группы. — Смотрите-ка, наша заучка не справилась, — заговорил Микки, пытаясь задеть меня. Только я на его слова не обратила никакого внимания. Меня больше волновал предстоящий разговор с Аидом. — Итак, должен признаться, справились вы отвратительно. Магистр возник из ниоткуда и был недоволен. «Похоже, придется ставить вам дополнительные занятия. А теперь свободны. Адептка Канаргеру, а вы останьтесь». Адепты поспешили к выходу, оставляя меня наедине с Аидом. Мне почему-то и самой захотелось оказаться как можно дальше от него. «Я не знаю, как это произошло», — буквально выдохнула я, опустив глаза. «Испугалась?» Голос Аида прозвучал буквально рядом со мной, а потом меня и вовсе притянули к себе и прижали. Я растерялась, не зная, как себя вести. Вроде бы намечалась взбучка, а тут совершенно другое. «Нет», — немного помолчав, ответила ему, упираясь головой в его грудь. «Скорее растерялась. Что вообще происходит?» Я подняла на него взгляд. «Судя по тому, что я вижу, ты становишься сильнее» ответил Аид, глядя сверху вниз с теплотой во взгляде. «Правда, пока не могу понять, почему это происходит, но обязательно разберусь. Главное, постарайся применять атакующую магию как можно реже, только в случае необходимости, иначе могут возникнуть проблемы». «Хорошо», — прошептала я, глядя на него. «Наши взгляды встретились, и мир словно замер. Исчезли все звуки, остались лишь мы». Аид стал осторожно наклоняться ко мне с явным намерением поцеловать. Его губы практически коснулись моих. «Повелитель, у нас проблемы!» Раздался рядом незнакомый мужской голос, заставивший меня вздрогнуть и сделать шаг назад, разрывая объятия и наваждение. «Какие!» Практически зарычал Аид, повернувшись к призраку, который нас и прервал. «Эликсир исчез!» Голос привидения звучал глухо. «Сейчас буду!» Аид весь подобрался, словно произошло что-то серьезное. «Марго, даю тебе отпуск на неделю. Не появляйся в аду!» «Почему?» — нахмурилась я. «Сейчас это не важно!» — отмахнулся он. «Доступ я тебе заблокировал. Еще увидимся!» Я хотела возразить, но он уже исчез. «Какого грыха? Что происходит?» С тренировочного полигона я уходила в расстроенных чувствах, совершенно не понимая, что случилось. Какой эликсир украли? И почему эта новость так взволновала Аида? Похоже, что-то серьезное, раз он так всполошился. Но почему мне доступ-то заблокировали? И вообще, мы ведь едва не поцеловались. Еще бы пару секунд... У-у-у! Да что же мне так не везет-то? Хм, а может, Аид наврал насчет блокировки? Я быстро добралась до комнаты, легла на кровать и закрыла глаза, но ничего не произошло. Грых! Не соврал. Ну и что мне теперь делать? Похоже, придется дожидаться, когда он объявится тут в качестве преподавателя и узнавать подробности. Кстати, по дороге в комнату я заметила какое-то объявление, прикрепленное на стенде, но так как сильно торопилась, то не стала отвлекаться. Пришлось спуститься вниз и ознакомиться. Согласно прочитанному, экзамены начнутся через месяц, так как потом будет королевский отбор. Список предметов находится у куратора, поэтому придется идти в гости к эльфу. А у меня с ним отношения как-то не заладились. Но не могу я быть настолько сильной, насколько хочется ему. «Магистр Конриот, могу я получить список предметов?» Поинтересовалась у него, заходя в кабинет и предварительно постучав. «Адепка Наргеру». Протянул эльф, окинув меня хищным взглядом. «Конечно, проходите». Пока я шла к столу, он повернулся к шкафу, стоящему за спиной, и достал из внушительной стопки пару листов. «Прошу». Мне протянули бумаги. «Кстати, я договорился с ректором, и у вас будет экзамен по факультативу. Он не повлияет на основные параметры перехода на второй курс, но всем интересно, как мои ученики запоминают материал». Поэтому настоятельно советую подготовиться, иначе в следующем году вас будут ждать усиленные тренировки». «Хорошо», — пробормотала я, надеясь, что мой голос не дрогнул, а затем пошла обратно. «Вот же гад! Ему, видите ли, захотелось посмотреть, на что мы способны. Будто без него мало предметов. А ведь у меня еще дополнительная квалификация у ведьмы. Ух, надеюсь, я доживу до второго курса. Кстати,. «А как там мои родственнички поживают?» «Фадей, ты мне нужен!» Я позвала домового, как только оказалась у себя в комнате. «Звали хозяйка?» Он появился практически тут же. «Как там родные поживают?» Спросила у него, доставая угощение. «Хорошо», — усмехнулся домовой, принимая конфеты. «К королевскому отбору готовятся. Ваша матушка заказала много платьев для вас и сестер». Я так понимаю, они мне не понравятся?» Невольно вырвалась у меня. «Скорее наоборот», — огорошил Фадей. «Ваша матушка так рада помолвке, что заказала самые лучшие наряды с учетом любимых цветов. Сестры кусают губы и злятся. Хотя у них не хуже. Они рассчитывают на балу найти себе шнихов, А ваш папенька желает озолотиться за счет герцога. Он уже мысленно считает деньги». «Хм...» «И каким же образом?» — спросила у домового, надеясь, что ему удалось подслушать мысли отца. «Так э, за вас-то выкуп заплатить должны?» — пояснил Фадей, улыбнувшись. «Герцог оплатил ваши наряды, прислал лучших портных, да еще и обещал после свадьбы отдать родным сто тысяч золотых. Боюсь, ваш папенька теперь будет к вам очень расположен». «И не только он!» — пробормотала я, осознавая, что попала в ловушку. — Похоже, родители решили обогатиться за мой счёт. Не выйдет. — Хозяйка, не переживайте. Я сообщу, если ваши что-то задумают, — заверил меня домовой. — Сейчас мадам дала распоряжение готовить столичный дом. Через четырнадцать дней они переедут сюда. — Значит, я успею подготовиться к встрече с ними, — улыбнулась Фадею. — Спасибо за помощь. Домовой улыбнулся и растворился в воздухе, оставляя меня наедине со своими мыслями. А они были не самыми радужными. Нет, я понимала, что встречи с родственниками не избежать, но хотелось потянуть как можно дольше. А теперь придётся мило улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Интересно, а жених-то к отбору успеет вернуться? Или мне одной отдуваться? Надеюсь, успеет. Думаю, в этот раз я буду под самым пристальным вниманием всех гостей. Ужас. Терпеть это не могу. Чтобы отвлечься от мыслей, взяла в руки лист и стала изучать расписание экзаменов. Что ж, первой у нас шла некроматика, потом физическая подготовка, яды и проклятия, а дальше распределение по факультативам и завершающим предметам атакующая некромантия. Значит, Аид у нас будет самым последним. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Что ж, меньше всего меня пугали яды и проклятия. Уж с ведьмой я точно смогу договориться. А вот с физической подготовкой не уверена. Все же с посохом я пока не нашла общий язык в том плане, в котором нужно. Неожиданно вспомнила, что у меня по некроматике еще и курсовая. Пришлось идти в библиотеку и готовиться. Возможно, недельный отдых от второй работы не такая уж и плохая идея. Будет больше времени подготовиться к экзаменам. Мне ведь нужно перейти на второй курс и вообще закончить эту академию, чтобы стать кем-то большим, чем я есть сейчас. Над заданием магистра Пиланта я просидела до темноты, но при этом сделала лишь одну треть. Библиотекарша практически выдворила меня из помещения, сказав, чтобы завтра приходила. И ладно, с теорией я могу разобраться, но как быть с практикой? Совершенно не понимаю, как у меня вышло создать абсолютную привязку без каких-либо ритуалов. Возможно, все произошло из-за того, что моя вторая сущность — смерть. Но написать об этом я не могу, поэтому придется что-то выдумывать. А это не так просто, как кажется на первый взгляд. Идя по дорожке к общежитию, я пыталась представить, о чем именно буду писать когда услышала шорохи чуть в стороне от себя. Мысленно призвала пульсар, но быстро развеяла заклинание. И все потому, что услышала знакомый голос из кустов. «Ты принесла зелье!» — прошептала Селена кому-то. К сожалению, было очень темно, и я не видела ее собеседника. «Да!» — ответил женский голос, показавшийся мне знакомым. «Это же та девушка, которую я видела в коридоре с Селеной в прошлый раз». «Но это в последний раз! Ты и так меня сильно подставляешь!» «Я тебе плачу за это зелье!» — зло рыкнула бывшая подруга. «Причем весьма немалые деньги, большая часть которых уходит на ингредиенты!» — оппонировала ей другая. «Если кто узнает, нас с тобой пропросту посадят!» Фарнеус признан незаконным зельем!» «Да кто узнает!» Отмахнулась Селена, явно не осознавая того, что может произойти. «Надеюсь, этого хватит до свадьбы?» «Должно», — заверили ее. «Главное, дозу не превышай». Дальше я слушать не стала и потихоньку скрылась с места преступления. Думаю, они меня не увидели, что радует. Но в то же время форнеус действительно считается незаконным зельем, так как влияет на сознание того, кто его выпил. «Не сильно». Оно заставляет забыть определенные моменты жизни. В данном случае Матиас Сандер забыл о том, что делала его невеста под моим зельем, и что он разорвал помолвку. Теперь-то мне стало понятно его поведение. Он не потерял память, не получил приворот, а просто забыл несколько моментов. Вот только доказано, что слишком частое применение данного средства влияет на остальную память, поэтому его и запретили». Даже сложно представить, кто вообще рискнет готовить такое, да еще и в стенах академии. А самое главное — как поступить мне? С одной стороны, это не мое дело, кто и чем занимается, а с другой — жалко парня. Он-то ни в чем не виноват? Нет, у меня есть свои принципы, и один из них — не вмешиваться в то, что меня не касается. Только сейчас я так поступить не могу. Интересно, а ректор на месте? Невольно перевела взгляд на окна его кабинета, света в них не было. Значит, уже ушел домой. Грых. Оставлять это на потом не хотелось. Вдруг Селена избавится от улик. Значит... Я быстро вернулась в свою комнату и нашла амулет Академии. Его выдавали всем адептам на случай чрезвычайных ситуаций. Нужно всего лишь сжать ромбовидный красный кулон и позвать на помощь. Сделав пару глубоких вдохов, я выполнила инструкцию и стала ждать. Буквально через пару мгновений послышался рев открывающегося портала, и в мою комнату ворвался ректор с мечом в руках и полотенцем на бедрах. «Вау!» Я невольно окинула его мускулистую фигуру взглядом, задержавшись в районе кубиков пресса. «Похоже, я вырвала его прямо из душа!» «Хорошо, хоть полотенце прикрывало самое пикантное». «Марго, какого грыха!» Возмутился ректор, окинув взглядом комнату и убедившись, что опасности нет. «Ты вообще в курсе, для чего этот амулет?» «Да», — спокойно ответила я, стараясь смотреть ему в глаза. «Мне нужно с вами поговорить, и это действительно срочно». «Хорошо, сейчас вернусь», — рыкнул он и исчез в портале. Кстати, ректор обратился ко мне по имени, видимо, от злости. Впрочем, меня сейчас это мало волновало. Эх, если бы не Аид, я бы попытала счастье с Конрадом. А что, мужчина он видный? Вот только мое сердце бьется быстрее при виде повелителя ада. «Рассказывай», — приказал магистр, вновь появившись в моей комнате. На этот раз одетый в тёмные брюки и светлую рубашку, пара пуговиц которой были не застёгнутыми. «Сегодня я невольно стала свидетельницей разговора», начала повествование я, стараясь при этом смотреть куда угодно, только не на него. По мере моих слов ректор менялся лицом. Оно становилось всё злее и задумчивее одновременно. «А почему не сказала, когда это произошло в первый раз?» Меня буквально пригвоздили взглядом к постели. Я не знала, что именно она покупала. Пожала плечами, не собираясь врать. Мало ли, может, средство от запора. Но сегодня, услышав о названии, поняла, что не могу молчать. «Да, ситуация сложная», — вздохнул ректор, потеряв переносицу. «Засечь действие зелья можно только в первые полчаса приема, а значит, ее надо как-то подловить». «А если устроить обыск в комнате?» предложила я, но поняла, что идея так себе. Хотя она может хранить это в другом месте. «Нужно понять, когда именно Селена подливает зелье Матиосу», протянул магистр, побарабанив пальцами правой руки по своему колену. «Утром», — тут же ответила я. «Почему?» — он явно был удивлен моими словами. «Потому что другой возможности нет», — попыталась объяснить я. «Они видятся за завтраком». «Компания большая, отвлечь легче всего, а потом только на ужине или в перерывах. Но зелье лучше принимать утром, так что завтрак — самый оптимальный вариант». «Что ж, проверить твою теорию будет несложно». Он явно был доволен моими доводами. «Но если всё подтвердится, тебя вызовут на допрос». «Я готова», — заверила его, осознавая, что другого выхода нет. «Отлично». Ректор явно был доволен таким ответом, а меня интересовал ещё один вопрос. «Магистр, а почему на мой зов явились вы?» — поинтересовалась я. «Мне казалось, что изначально появляются стражи». «Да», — согласился он. «Обычно с происшествием разбирается охрана Академии, а потом уже прихожу я, если в этом есть необходимость. Но все вызовы поступают в том числе и мне, поэтому я вижу, кому нужна помощь. А в случае с тобой и твоей семьёй...» «Лучше разбираться лично». Я сначала недовольно поджала губы, а потом поняла, что в принципе он прав. Вот только быть у него на особом счету мне совсем не хотелось. Заметив моё недовольство, ректор усмехнулся и скрылся в портале. Я же попыталась придумать, что делать дальше. Если мои слова подтвердятся, то будет огромный скандал. Я не хочу вредить Селене, но и так оставлять дело тоже нельзя». «Одно безнаказанное преступление ведёт за собой другое, ещё более жёсткое». «Хм, и почему я ощущаю тут мужское присутствие?» Послышался немного недовольный голос Аида, который материализовался посреди комнаты. «Ощущаешь?» — переспросила я, мысленно радуясь тому, что он не появился минут двадцать назад, когда ректор тут в одном полотенце был. «А что вообще ты тут делаешь?» «Ты занята». Вопросом на вопрос ответил он. Я отрицательно мотнула головой. «Прогуляемся!» Мне протянули руку, и я вложила свою. Моргнула, и мы переместились, оказавшись на кладбище. Что-то я в последнее время все чаще бываю в таких местах. Правда, в этот раз меня ждал сюрприз. Среди старых могил и памятников стоял накрытый на двоих стол и два стула с мягкой обивкой. Белоснежная скатерть, тарелки, приборы. Чуть в стороне несколько скелетов с музыкальными инструментами, на которых они начали играть, как только мы появились. Аид подвёл немного удивлённую меня к стулу и помог сесть. А затем буквально из воздуха достал букет чёрных роз и поставил в вазу появившуюся посреди стола. Ну а на этом действия не закончились. К нашему столику подошли пара зомби и поставили тарелки с едой. Выглядело весьма аппетитно. Судя по всему, курица под маринадом и картофель со специями, а также лёгкий салат и вино. Эм, протянула я, окончательно растерявшись. А по какому поводу праздник? А просто так. Улыбнулись мне, протягивая бокал вина. Решил загладить свою вину за произошедшее днём. И поговорить. О чём? Я пригубила из бокала, мысленно пытаясь понять, что происходит. «О твоей возросшей силе», — сказал он, заставив меня стать более внимательной. «Ты ведь говорила, что в одном из миров тебе поклоняются». «Ну, поклоняются — это как-то слишком громко сказано», — пожала плечами, вспоминая своих парней. «Скорее, я им иногда советом помогаю». «Тем не менее, они считают тебя своей хранительницей», — пояснил Аид, разглядывая меня. «И это даёт дополнительное преимущество». «И как мне быть?» — Сила, конечно, хорошо, но ею нужно уметь управлять. — Я покажу тебе, как сдерживать магию на первых порах, пока не привыкнешь, — заверил он, тепло улыбнувшись. — А если договориться с теми парнями, чтобы они перестали мне поклоняться? — поинтересовалась я. — Вряд ли выйдет, — вздохнул он, беря один из кусочков курицы и кладя в рот. — Процесс запущен, так что теперь тебе нужно просто научиться с этим жить. Я вздохнула и промолчала, решив заняться едой. Должна признаться, было очень вкусно, несмотря на общую атмосферу. Да, свидания на кладбище у меня ещё ни разу не было. И я даже не знаю, как на это правильно реагировать. С одной стороны, это особенно приятно, а с другой, я не знаю, что думать. Для чего Аид всё это устроил? Зачем? «А почему мне нельзя в ад?» Поинтересовалась я, видя, что у него хорошее настроение. «Во-первых, потому что я не хочу, чтобы ты видела мою вторую ипостась пока что». Голос Аиды звучал немного глухо. «Это не самое приятное зрелище, даже для тех, кто меня давно знает. А во-вторых, сейчас там идёт проверка, и тебя она не коснётся». «Почему?» Я не совсем осознавала, что происходит. «В момент кражи ты была со мной» объяснили мне, слегка улыбнувшись. «А что вообще украли?» Я решила узнать как можно больше, пока он готов отвечать на вопросы. «Эликсир смерти», — немного помолчав, ответил он. «К сожалению, даже на смерть можно найти управу. Есть несколько эликсиров и зелий, которые способны не только подавить волю помазанницы, но и убить, обездвижить и многое другое». «И кому это нужно?» Я была немного удивлена тем, что услышала. Не знаю, вздохнул он, но обязательно выясню. В его голосе прозвучала угроза. Сейчас главное понять, как это вообще удалось. Доступ к хранилищу имеет ограниченное число лиц, и все они сейчас проверяются. А зачем вообще было создавать такие эликсиры, если они опасны? невольно вырвалась у меня. После этого вопроса взгляд Аида на мгновение заледенел, и я было подумала, что меня либо убьют, либо наорут. Но собеседник сделал несколько глубоких вдохов и стал рассказывать. Оказалось, много веков назад одна из помазанниц смерти захотела стать кем-то большим и стала потихоньку строить козни. В одном из миров создала себе культ, заключила много договоров с такими условиями, что выгоду получала лишь она. И в какой-то момент она стала настолько сильной, что едва не захватила ад. Битва была жестокой и кровопролитной, но ее удалось победить. И тогда было принято решение не только отслеживать всех смертей и их деятельность, но и создать специальные зелья, которые помогут укротить самых строптивых. Правда, система не была идеальной, и огрехи все равно случались. К тому же, иногда сразу несколько смертей могли идти с одинаковым результатом, но при этом у них не было и мысли о восстании. И, видимо, сейчас произошел сбой, поэтому отследить вора не удалось. «Марго, а что ты собираешься делать со своим женихом?» Вдруг спросил Аид, заставив меня посмотреть на него. «Пока ничего». Нахмурившись, ответила ему, не совсем понимая, к чему этот вопрос. «Надеюсь, к тому моменту, как я закончу академию, он найдёт кого-то другого. Или же воспользуюсь услугами Купидона, раз уж нас познакомили», — разъяснила я, заметив, как постепенно теплеет его взгляд. «В любом случае, замуж за него я не собираюсь». «А вообще замуж?» — продолжил допытываться он, вгоняя меня в ступор. «Когда-нибудь...» пожав плечами, ответила ему, «Думаю, заветное желание любой девушки найти того самого и стать его женой». Аид на эти слова улыбнулся и не стал развивать тему, переведя разговор в другое русло. Он поведал, что у него есть брат Арес, который живет в другом мире со своей женой и дочкой, причем племянница недавно вышла замуж за дракона, а его жена подарила долгожданного наследника». Он также рассказал немного про ад, другие миры, параллельно задавая мне вопросы о том, что я люблю, что нравится. Время пролетело незаметно. «Думаю, нам пора возвращаться», — неожиданно сказал он, заставив меня вздрогнуть. «Конечно». Я встала со стула и практически тут же оказалась в объятиях Аида. «В этот раз нам никто не помешает», — прошептал он, склоняясь к моим губам. Каюсь, я думала, что поцелуй будет обжигающим, страстным и властным. А он оказался пропитан нежностью, от которой щемила грудь, а в животе начинали порхать бабочки. Мне пришлось обнять его за шею, чтобы не упасть, так как ноги отказывались слушаться. А когда поцелуй закончился, я открыла глаза и поняла, что нахожусь в своей комнате. На столе ваза с черными розами, а в душе разлад. «Что вообще это было? Неужели Аид меня всё же ревнует? Тогда, получается, я ему нравлюсь, но...» От этой мысли на губах расцвела улыбка, а я наконец-то призналась себе, что влюбилась. Окончательно и бесповоротно. Вот только как жить на два мира? И вообще, я пока понятия не имела, что будет дальше, но в данный конкретный момент была очень счастлива. Что ж, пора ложиться, так как завтра у меня намечается крайне трудный день. Надеюсь, я узнаю, почему Селена так на меня злится.